Глава 9 Проснулся я совсем не потому, что выспался, а потому, что не спалось кое-кому другому Но первое, что ощутил, это страх Мне почудилось, что судьба забросила меня обратно в тело старика Только через минуту легкой паники удалось осознать, что я все еще в юном теле Правда, изрядно потрепанном и оттого ноющем а также постреливающим в разных местах. Особенно докучали ноги и почему-то седалище, скорее всего из-за неудобства нестандартной постели. Справившись с накатившим страхом, я наконец-то обратил внимание на того, кто меня разбудил, и было это вовсе не Леонард. Шин выглядел до омерзения бодрым, что не добавляло мне оптимизма, как и не по весеннему злое солнце, уже достигшее зенита. «Нам бы еще спать и спать, но Ракшаса явно мучили очень важные для него вопросы». Иг, Нат, уже привычно разделил мое имя Шен и, вздохнув, все же решился спросить. «Учитель?» Мой словарный запас был еще беднее, так что я просто сокрушенно помотал головой. Парень все понял верно. Он заскрипел зубами и, обхватив голову руками, как-то весь скукожился на лодочной лавке. И в таком положении он просидел минут десять, но затем все же справился с отчаянием и спросил теперь уже с мрачной решимостью на лице. «Вейдун? Учитель? Ники?» Он наверняка имел в виду других учеников. «Вейдун? Жить?» — попытался я ответить, вспоминая, какие слова известны юному полиглоту. «Ученики не знаю. Те, что биться дракон, не жить». Шин завис еще на пару минут, но затем посмотрел мне в глаза и произнес с коротким поклоном: Се, се, Иг, нат. Затем он стукнул себя в обнаженную грудь и ткнул в меня пальцем Ты, я и Ти Тяньзинь. А вот это правильные слова. Странное вступление я тоже понял. Это он меня так поблагодарил. Я в ответ облегченно кивнул и радостно увидел, что Ракшас уверенно берет бразды управления нашим куцем отрядом в свои руки. Он указал рукой на солнце и изрек. «Ждать». Затем медленно провел рукой от зенита к горизонту и добавил «Ты, я и Ти Тяньзинь». Затем указал пальцем на меня и на дно лодки «Ты, спать». Ну спать так спать. Солнце, конечно, мешает, но соломенная шляпа мне в помощь. Ведь помогла. Когда проснулся уже в сумерках, я почувствовал себя относительно выспавшимся. Даже тело болело намного меньше, но при этом очень хотелось есть. Судя по выражению морды прикорнувшего рядом кота, он полностью разделял мои чаяния. Увы, с этим делом явно придется подождать. Что-то я сомневаюсь в рыбацких способностях Леонарда. Сумерки уже окутали заросли тростника, так что Шен без особых опасений начал выводить нашу лодку на глубокую воду причем делал он это намного лучше меня но я уже перестал удивляться в этом мире в бытовом плане все все делают лучше меня Шен прекрасно знал местность так что уверенно вел нас на противоположный конец озера сейчас на водной глади мы были одни и вечерняя жизнь проявляла себя лишь по берегам там слышались голоса людей иногда смех и мелькали смутные тени на фоне россыпи бумажных фонарей окраины пекина жили своей обычной жизнью не подозревая, что совсем рядом происходят события, способные кардинально поменять их судьбу. Но это не удивительно. 99% населения Земли живет именно такой жизнью, а потом просто стенают, спрашивая у неба, за что им такие испытания. Из озера мы попали еще в одну речку, а затем всего после получаса движения по медленному течению вышли в очередное озеро. Этот водоем был как бы не больше предыдущего. Даже не подозревал, что в столице Китая столько всего водного. Прямо Венеция какая-то. Из второго озера мы мирно и спокойно вышли еще в одну реку, но прошли по ней не так уж много. Шин повел лодку к берегу и пристал к очередным мосткам. Время было позднее, так что хозяева этой мини-пристани должны уже спать. Впрочем, присмотревшись, я заметил печальное состояние строений и понял, что никаких хозяев здесь нет. Когда мой проводник уверенно свернул к берегу, я лишь горестно вздохнул. Слишком уж мне понравилось путешествовать в лодке, да и водная гладь вокруг успокаивала и умиротворяла. А вот суша одним своим видом намекала на притаившуюся там опасность. Этой ночью серп луны стал еще тоньше, и помощи от него было меньше, чем от звезд. И если перспектива пешего путешествия меня лишь опечалила, то процесс выгрузки на мостки вызвал мучительный стон. Как оказалось, сидя в лодке, я даже не представлял, в каком состоянии находится мое тело. Казалось, ныла каждая жилка в измученном организме. Но вот где сейчас все эти медицинско-магические штучки, когда они так нужны? Еще одна галочка в древом блокноте моей памяти. Не забыть поинтересоваться, нет ли в продаже каких-либо тонизирующих зелий. Список упущенных мною нюансов пугал своим размером и показывал, что я совсем не филиосфок с его умениями всегда и везде заранее обеспечить себя сверхполезными мелочами. Выбравшись из лодки, Шен уверенно повел меня в подсвеченный гоглами мрак китайской ночи. Наконец-то, оказавшийся на суше, Лео радостно засеменел рядом со мной, а я, кряхтя, как старый дед, поковылял за Шеном, с ненавистью сверля взглядом его спину. «Ну вот где справедливость? Еще вчера он нуждался в транспортировке на моих совсем не богатырских плечах», А сейчас скачет бодрым козликом. Как ни странно, щадящий темп бега постепенно разогрел тело, и боль отступила. Я даже начал получать удовольствие от столь динамичного передвижения по лабиринтам узких улочек. Из Ракшаса поводырь получился ничуть не хуже, чем из кота. Да чего уж там, оборотень вел нас по самому безлюдному и простому маршруту из всех возможных. Так что я ничуть не удивился, когда мы всего с парочкой привалов вскоре оказались за городской чертой. Возле еще одной речушки остановились почти на час, а затем после переправы через Брод был последний рывок. Уже в предрассветных сумерках, перевалив через холм, мы вошли еще в одно нагромождение зданий. У меня даже мелькнула мысль, что Шен опять завел меня в какой-то из пригородов Пекина, но все более отступающая мгла позволила мне рассмотреть, что мы находимся просто в большом поселке на берегу полноводной реки. До противоположного берега было метров двести, не меньше. Уже начало светать, когда мы подошли к одному из утлых домиков в ряду крытых тростником примитивных зданий. Шенс сначала тихо позвал, затем крикнул чуть громче, но и второй призыв остался без ответа. Он уже собрался перескочить через хлипкий заборчик, когда из дома послышался скрипучий голос и, шаркая ногами, во двор вышел дедуля, чей невысокий рост еще больше уменьшила старческая сутулость. Шенс с поклоном поприветствовал старика. Бедный наряд дедушки никак не сочетался с уважением, которое выказал ему Ракшас. Дед поклонился в ответ. Как говорила Алиса, все страньше и страньше. Диалог между двумя китайцами не принес мне ни крохи информации, но я все равно слушал. Явно, коротко поинтересовавшись делами деда, Шен что-то уважительно ему сказал. Старик, чуть подумав, ответил. Ракшас тут же полез за пояс своих портков, где у него оказался кармашек на экстренный случай и выудил оттуда пару желтых монет. Но не это удивило меня, а то, с каким буквально царским достоинством старик отказался от подношения. Шен продолжал настаивать, но насильно пихать монеты не решился. Не знаю, сколько продолжилось бы это непонятное противостояние, но его прервал Леонард. Кот весь напрягся и вздыбил шерсть буквально на всем теле. Он смотрел на холм, через который мы перебрались всего пару минут назад. То, что там происходило, мне понравилось не больше, чем Лео. Рассвет близился, и верхушка холма была хорошо видна даже без помощи гоглов, но они делали картинку еще четче. Сначала на холме показался человек, который четко замер, а затем вообще начал частичную трансформацию. Очертания его головы поплыли, превращаясь в нечто звериное. Точно не Ракшас. Неужели волколак? Нет, не похоже, морда массивнее и какая-то тупая, а не заостренная, как у волка. «Так вот они какие, эти ину! Псы, оборотни!» Подтверждая мою догадку, оборотень присел на корточки, упираясь одной рукой о землю и начал водить головой над дорогой. «Рубь за сто! Эта ящейка вынюхивает именно наши следы!» Хуже всего то, что за пёсьем оборотнем на холм начали подниматься другие люди, и было их слишком много на нас двоих. В отличие от меня Шен не стал развивать варежку, а начал действовать. Он что-то быстро проговорил старику, а затем повернулся ко мне. «Иг, над!» Парень как-то кривовато улыбнулся и положил мне руку на плечо. «Се, се, ди рук!» «Ты, идти, он! Быстро!» Последовал короткий кивок в сторону старика. «Я, идти, он!» «Убить!» После этого Ракшас указал на холм, с которого уже спускались наши преследователи. Моя совесть хотела возразить, а осторожность толкала за стариком, который уже засеменил вдоль по улице. И хуже всего было то, что логика говорила в пользу осторожности и говорила, что в предстоящей драке я для Ракшаса только помеха. Если у него и есть шанс прибить ищейку, а затем сбежать, то только в одиночку. Или это я опять просто трусливо вру самому себе? «Се-се, друг!» — хлопнул Яшена по плечу и, развернувшись, побежал за стариком. А дедули оказался довольно шустрым. Мне почему-то вспомнился вечно прикидывающийся немощным мастер Йода. Тот тоже в нужный момент обретал экстраординарную ловкость. Дедок уже дожидался меня у ограды одного из подворий в конце улицы. Увидев, что я на подходе, он юркнул в дыру забора и сразу заскочил в густые кусты. Пришлось продираться за ним. Теперь его рост был ему в помощь, а вот мой мне сильно мешал. Вот у кого вообще проблем не было, так это у Лео. Кот шустро скользил за старичком, при этом умудряясь держать хвост трубой. После первых кустов были вторые, а после вторых — третьи. Казалось, старик целенаправленно ведет нас так, чтобы я нацеплял на себя все колючки в округе и для конспирации разодрал лицо до неузнаваемости. Наконец-то мы выскочили из кустов, пересекли улицу и через плетень забрались в очередное подворье. Именно здесь меня догнали крики людей, а затем еще и выстрелы. «Доброй охоты тебе, мой полосатый брат!» Все, чем я мог помочь Шену, это мысленным напутствием и коротким взглядом через плечо. Не факт, что этот взгляд помог Ракшасу, а вот мне едва не навредил. Не заметив под ногами какой-то утвари, я полетел на землю, издавая неприятный шум. Старичок и Лео зашипели на меня едва ли не в унисон. Наконец-то мы добрались до реки и посетили уже которую за последние два дня пристань. Возле добротных мостков стояла большая лодка, да еще и под странным парусом. Кажется, это называется Джонка. Старик подбежал к лодке и начал тыкать пальцем в переднюю часть, где были сложены сетчатые верши но для понимания этого посыла мне знание китайского языка без надобности. Подхватив Лео, чтобы опять не тратить время на уговоры, я запрыгнул в Джонку и, повинуясь подгоняющим жестом старика, начал устраиваться между легкими каркасами сетчатых ловушек. Удовлетворившись увиденным, старик подбежал к дому и решительно постучал в дверь. Ему тут же ответили. Мое любопытство оказалось слишком сильным, так что я аккуратно выглянул через борт». В дверях дома стоял еще один китаец и о чем-то спорил со стариком. Решающим фактором в их разговоре стала одна из монет, которые Шен все же как-то всучил старику. Хозяин Джонки вернулся в дом, старик подхватил висящую под навесом сеть и, вернувшись к Джонке, накрыл ею ловушки и меня заодно. Теперь обзор был сильно ограничен, так что я не смог увидеть всего приготовления к отплытию, зато почувствовал, как лодка закачалась на волнах. Перед тем, как окончательно положиться на порядочность старика и в буквальном смысле плыть по течению, я еще раз выглянул из-под сети. Берега уже не было видно, и мы медленно уплывали в предрассветный туман. Это немного успокаивало, но не так, чтобы очень. Ну и ладно, без шина мне все равно рыпаться некуда. Приняв это решение, я устроился поудобнее, погружаясь в блаженную дрему. Рядом свернулся клубочком пушистый генератор успокаивающего урчания. Так мы на пару и уснули. Несколько раз пришлось просыпаться от того, что кто-то общался со стариком и хозяином лодки, но все эти разговоры ни к чему опасному не привели. Ближе к обеду меня растолкал старик и довольно ловко начал объяснять жестами, что можно уже вести себя более свободно. Ну и ладненько. Выбравшись из-под сетевого полога, я с удовольствием потянулся и осмотрелся. Мы плыли по широкой реке, поверхность которой весело поблескивала под лучами полуденного солнца. Здесь, на воде, было не так жарко, но я все равно надел на голову свою соломенную шляпу, только чудом не потерянную в путешествии по кустам. Джонка спора двигалась по реке под парусом, который больше всего напоминал жалюзи, и парусиной там даже не пахло. Узкие полосы тонких циновок из непонятно какого материала были закреплены на поперечных бамбуковых планках, и вся эта конструкция свободно висела на мачте. Причем, с одной стороны, парус был раскрыт больше, чем с другой. Да и центровка по отношению к мачте немного нарушена. В итоге получалась некая смесь желюзи с веером. Это, конечно, хорошо. Водное путешествие доставляло сплошное удовольствие, но в более спокойной обстановке дало себе знать давно пустующий желудок. Но и эта проблема была решена заботливым стариком. Перебравшись ко мне с кормы, он развернул на доске трепицу, в которой оказались какие-то булочки. Также мне была предложена тыквенная фляга с водой. Красота! Булочки оказались с мясом и буквально таяли во рту. Жаль только, что их было мало, особенно учитывая, что приходилось делиться с котом. Старик, устроившись на бухте каната, умильно щурился и смотрел, с какой жадностью я поглощаю еду. Не менее добродушный взгляд вызывал у него поедающий булочки кот. «Се, се!» — поклонился я деду, чьего имени даже не удосужился узнать. На этом забота дедули не иссякла. Он жестами заставил меня раздеться, связал всю одежду канатом и выбросил за борт. Так что мне пришлось несколько часов позагорать, пока пропитанные кровью и грязью штаны и рубаха сначала отмокали, а затем сохли. Китайская пончо оставалась влажным до самого вечера. Я за это время успел прыгнуть разок за борт, а затем предавался блаженному ничего не деланию, и чем дольше оно продолжалось тем больше меня одолевали опасения. «А не сильно ли я расслабился? Что, если лодку все же догонят? Или кто-то рассмотрит в экипаже чувака с подозрительной славянской мордой и белой кожей? Что я смогу противопоставить супостату? Престарелых союзников или свой длинный нож? Даже не смешно». Прервав прием солнечных ванн, я полез в сумку, которую мне выдали китайские союзники, Увы, кроме ракеты фейерверка там ничего полезного не было. Выуженные из Кабур револьверы тоже не особо порадовали. Я даже не смогу никого пугнуть этими бесполезными железками, потому что вместе с дулом на врага будут предательски пялиться четыре из пяти зияющих пустотой камер барабана. Делать было нечего, поэтому я начал откровенно маяться дурью, выковыривая торчащие из бортовых швов пропитанные смолой куски пакли катал из них шарики, которыми и затыкал пустые камеры барабанов. Уже закончив с этим, я почувствовал себя полным идиотом и вернул револьверы обратно в кобуры, хотя было очень сильное желание запулить их подальше в реку. Когда солнце начало клониться к закату, старик загнал меня обратно под сетчатый полок, потому что хозяин судна уже не мог лавировать так, чтобы держаться подальше от других лодок на реке, а их стало намного больше. К тому же вдалеке показались здания большого города. Мы и до этого проплывали мимо человеческого жилья, но то были всего лишь небольшие селения. На город мне посмотреть не удалось, так что с Тянзинем я познакомился только на слух. И шума это поселение создавало много. Казалось, что я попал на птичий базар, на котором еще оборудовали кузни, а также расположился полк барабанщиков. Что-то постоянно жужжало, визжало и постукивало. Я постоянно боялся пропустить в этой какофонии момент, когда кто-то начнет обыскивать лодку. Когда минут через двадцать все это стихло, до приемлемого для моих нервов уровня, я даже обрадовался, но ненадолго. Скорее всего, чрезмерный шум мне только почудился из-за внутреннего напряжения, а вот то, что я услышал еще через полчаса, было настоящим бедламом. Теперь преобладал какой-то скрип, плеск и ругань, которую легко можно было опознать по интонациям даже без знания языка. Как ни странно, теперь старик решил, что в конспирации необходимость отпала, или же его просто интересовали дальнейшие указания. Сдернув сетчатый полок, старик зачирикал что-то вопросительное. Встав во весь рост, я осмотрелся. «Похоже, мы прибыли на место. Нашу лодку окружал большой порт. Мы вышли в устье реки, которая обрамляли два ряда причалов». Справа в небольших бухтах залива угадывались еще несколько комплексов портовых сооружений и виднелись десятки, если не сотни корабельных мачт. Вокруг было много суден, похожих на нашу Джонку как очертаниями, так и парусами, только их размеры были значительно больше. Хватало и океанских кораблей, но почти все они были деревянными и несли на себе большое количество парусов европейского типа. Железные корабли имелись в количестве полутора десятков штук. В их внешнем виде, как и при моем первом знакомстве с местным паровозом, меня смутило отсутствие дымовых труб. Но это так, лишь царапнуло мое сознание, потому что основное внимание было приковано к пузатому судну средних размеров с серыми бортами. На верхушке короткой мачты, которая явно служила только как подпорка вороньего гнезда, развивался торговый триколор Российской империи. Увидев мой указующий жест, старик отразил улыбку, которая расползалась на моем лице. «Неужели вырвался?» Ловко лавируя хозяин Джонки, всего за пару минут подвел лодку к борту судна, надпись на носу которого полностью развеивала все оставшиеся сомнения. Наши маневры были тут же замечены с палубы Бекаса. «Эй, желтомордый, куда прешься? Чего надо?» Прохрипела появившаяся над бортом морда красного цвета, то ли от злости, то ли просто в силу своей нездоровой природы. Капитана надо, в тон ему ответил я. И немного уважения к гостю. А еще, братец, подай ко мне шторм-трап. Я специально построил свою речь так, чтобы сразу расставить все по своим местам. Сословное воспитание сразу же переключило мысли матроса на другие рельсы. Прощенница просим, ваше благородие! «Час капитана позову, и все вам будет!» Красная и быстро подобревшая морда тут же исчезла из поля зрения, а я повернулся к своим спасителям. «Се, се, отец!» Низко поклонился я старику и тоже сделал в отношении хозяина Джонки. «Се, се, уважаемый!» Больше мне отблагодарить их было нечем, но огорченными китайцы не выглядели. Просто улыбались и кланялись. «Чем обязан?» Прервала наше расшаркивание еще одна упитанная физиономия, правда, более здорового цвета. «Вы ждете пассажира из пекинского посольства?» «Да, нам доставили телеграмму из портового управления от господина посла». Как-то неуверенно выдала упитанное лицо и тут же переглянулась с еще одним, теперь уже значительно более худым. Что-то мне их переглядывания не понравились. «Ну, значит, дождались». «Может, все-таки позволите мне взойти на борт?» «Конечно!» Опять с каким-то сомнением ответил упитанный и крикнул уже громче и уверенней. «Елизар, подай штормтрап!» Невидимый до времени Елизар шустро справился с поручением и по борту начала скатываться веревочная лестница с деревянными перекладинами. Опыта в подъеме по таким приспособлениям у меня не было, так что пришлось помучиться, особенно учитывая, что левой рукой прижимал к себе лево. Не сверзился в воду, да и ладно. Помахав напоследок отплывающей джонки, я перевалился через борт и недоверчиво уставился на комитет по встрече. Он был представлен в лице четырех человек. Крупный и довольно упитанный капитан был одет в двубортный темно-зеленый сюртук. В сочетании с форменной фуражкой это делало его похожим на военного морского офицера. Но я точно знал, что различия в форме есть. Больно уж вид у капитана Простецкий, и полнота тут совсем не решающий фактор. Рядом с капитаном стоял худой, как щепка, боцман, которого я узнал по дудке. На нем была черная куртка с двумя рядами пуговиц. Еще имелись матросы, количеством две штуки солидной комплекции, которые красовались в стандартных форменных штанах и рубахах с матросскими воротниками. Ну и без козырьки с названием судна, куда уж без них. Больше никого на палубе не было, даже красномордого вахтенного. Интересно, с чего бы это? «С кем имею честь?» — осторожно спросил капитан. «Титулярный советник Игнат Дормидонтович Силаев», — представился я и официально кивнул. Наверняка в соломенной шляпе и китайском пончо эти политесы выглядели как минимум странно. «Капитан Бекаса Савелий Петрович Красильников», — все еще с легким замешательством ответил капитан и спросил, «Вы видок?» «Да, господин Красильников». И насчет меня у вас должно быть определенное предписание». «Вы правы, предписание есть», — ответил капитан и опять переглянулся с худым боцманом. Странные у него отношения с подчиненными. После этих переглядываний капитан внезапно подобрел и растянул губы в улыбке. «Игнат Дормидонтович, вы позволите мне вас так называть?» «Конечно, Савелий Петрович». «Я думаю, вы устали с дороги и хотите отдохнуть» а уж после приглашаю вас отужинать со мной». «Не откажусь», — с удовольствием ответил я, просто мечтая растянуться на нормальной постели после нормальной же помывки, пусть даже в стесненных корабельных условиях. «Елизар!» — крикнул капитан, и на его призыв откликнулся здоровенный бугай, с которым в этот момент разговаривал отошедший от нас боцман. «Проводи его благородие в каюту для пассажиров». «Будет сделано, Савелий Петрович». Откликнулся матрос и двинулся вперед с явным намерением показывать мне дорогу. Все хорошо, но затем в кильватор к нам пристроился еще один матрос комплекции пожиже, но тоже далеко не задохлик. Настороженные мысли с трудом продрались сквозь радостную расслабленность от того, что мы с наконец-то оказались среди своих. А вот мой усатый друг это благодушие не разделял. Каждое его движение выдавало нешуточное напряжение. Ладно. «Сейчас мы кое-что проверим». Мы уже подошли к дверям в надстройке, и тут я резко затормозил. «Одну минутку, любезный!» Разворачиваясь, обратился я к идущему сзади матросу. «Мне нужно обратно!» «Я это...» — опешил здоровяк. За моей спиной тут же прогудел Елизар. «Не велено!» «А что велено?» С простодушным лицом поинтересовался я. «Связать меня или сразу придушить?» «Кажись, угадал». Лицо Елизара дернулось и затвердело в решительной гримасе, но тут же вытянулось от удивления. Он не успел сделать даже полшага ко мне и замер, глядя в дуло револьвера, появление которого из-под понча стало для матросов большим сюрпризом. Еще один револьвер уставился на второго конвоира. Я встал спиной к надстройке и лицом к фальшборту. Получился эдакий дикий бил из вестерна. Для достоверности не хватало только взвести курки, что тут же было проделано со зловещими щелчками. «Увы, это все, что я мог сделать в данной ситуации, а еще мысленно молиться, чтобы матросы не догадались о том, что в барабанах всего лишь катышки смолы и пакли. Оказывается, иногда маяться дурью — это очень полезное занятие. Главное, чтобы мои реальные мысли не отразились на лице, так что подпустим туда немного сумасшедшенки. «Не слышу, Елизарушка!» «Так что приказал тебе сделать, боцман? Придушить или связать?» «Связать?» — инстинктивно открестился матрос от обвинения в душегубстве. «Три шага назад! Оба!» — добавил я в голос Металла. «Елизар на колени! Руки за голову!» Было видно, что перепады в моем настроении беспокоили матроса даже больше револьверов. «Чего я и добивался!» Елизар послушно отошел на три шага встал на колени и завел руки за голову. Мой приказ был продублирован свирепым шипением Лео. «Вот ты умница!» Косясь на второго матроса похвалил ей Елизара. «Так и стой! Услышу за спиной малейший шум, стреляю навскидку без предупреждения, а стрелять меня учил казацкий урядник, так что не промахнусь!» Елизар угрюмо кивнул. «Теперь ты, любезный!» Вернулся я ко второму матросу, у которого выдержки было явно меньше, чем у его товарища. Веди-ка меня обратно к капитану. Пока мы отсутствовали, ситуация на палубе немного изменилась. Капитан поднялся на открытую часть мостика, а боцман руководил спуском шлюпки на воду. Вот скоты! Шлюпка-то наверняка за покупателями снаряжается. Выбрав меньше из зол, Я тычком револьвера направил своего проводника к подъему на мостик, но поднялся туда в одиночку, оставив матроса под присмотром Леонардо. Нехорошо, господин Красильников, я бы даже сказал, глупо. Что? Как? — задергался капитан, увидев направленный на него револьвер. Сколько за меня пообещали люди Ихея? Какого Ихея? Господин Красильников. Вы даже не представляете, что мне пришлось пережить за последние три дня. Поверьте, пристрелить вас мне сейчас все равно, что высморкаться. Сколько? Десять фунтов золота. В голове суетливо замелькали цифры. Но вот зачем мне сейчас знать, сколько это будет в килограммах и рублях? Злость на себе явно отразилась на моем лице, заставив капитана испуганно сжаться. К нему у меня вопросов больше не было, так что я подошел к перилам мостика. «Боцман, свистать всех наверх!» Боцман, испускавший шлюпку матросы, замерли, но никто не спешил выполнять мои команды. «Мне что, нужно пристрелить капитана, чтобы меня услышали?» Боцман все же сунул в рот дудку и выдал переливистый, но непонятный мне сигнал – Увидев его колючий взгляд, я понял, что именно этот человек, окажись он слишком близко, не только разглядел бы в камерах барабана смолянистые катышки вместо пуль, но и нашел бы в себе силы, чтобы броситься на меня с кулаками. Хорошо, что нас разделяют добрых двадцать метров, а через минуту я постараюсь изобрести против него средства посерьезнее нестреляющих пистолетов. На носовой палубе перед мостиком начали собираться матросы и техперсонал в промасленных комбинезонах. Их оказалось больше дюжины. Я опять увидел обладателя красной морды, который, на удивление, оказался нормального телосложения. Состояние лица, скорее всего, обусловлено недавним запоем, в который он умудрился войти прямо в плавании. Интересный тип. Нужно его запомнить. Но сейчас меня интересовали все матросы, так сказать, оптом. «Что же вы, православные, решили продать единоверца нехристям?» Матросы удивленно загудели. «Есть один плюсик». Только коль уж поддались жадности, так можно было и головы хоть чуток подумать. Я ведь сюда от самого Пекина не сам добирался. В порту остались агенты особенной канцелярии. Так что если во Владивосток Бекас придет без меня, все вы дружной компанией отправитесь кто на каторгу, а кто и на виселицу. Так, пошло бурление. И, кстати, я не ошибся. Вперед честной компании вышел именно красномордый матрос. Ваше благородие, о каком таком предательстве вы говорите? Не знаем мы ничего. А теперь знаете. Подробности можете вы спросить вон у вашего боцмана, который на пару с капитаном хотели продать меня цинцам, вместо того, чтобы выполнить приказ посла и доставить на родину. А подобные действия в отношении полицейского ведока в чине титулярного советника закончиться могут, как я уже говорил, либо каторгой, либо виселицей, и выбирать будете не вы. «Ну что же, похоже, сработал я не хуже матроса-железняка. Большевики-революционеры у меня всегда вызывали лишь глухое раздражение, но нужно отдать им должное, агитировать эти ребята умели. Особенно матросиков. Так что не зря я смотрел тот фильм. Матросы уже обступили Боцмана, и было видно, что, надумая он качать права, получил бы в физиономию и не раз. Не надумал, умный чертяка. Начал что-то объяснять» но вряд ли сможет переагитировать матросов, среди которых забитых крестьян нет по определению, тем более что волшебные слова «каторга» и «виселица» уже были произнесены. Пусть сами доходят, а мы вернемся к капитану. «Когда можете покинуть порт?» — строго спросил я, спрятав один револьвер в кабуру, а второй удерживая стволом вниз. «Ну, мы только разгрузились. Ждем разрешения на погрузку». «Я не об этом спросил». И не вздумайте мне врать, не делайте свое положение еще хуже. Можем уйти прямо сейчас, только нужно предупредить портовые службы, что мы выходим в море, хватит сигнальных флажков. Значит, отправляемся прямо сейчас, а я, как вы и предложили, пойду отдохну с дороги. Кстати, видите вот это? Мило улыбнувшись капитану, я сунул руку в сумку и показал ему заднюю часть ракеты фейерверка с куцем фитилем. «Здесь три фунта энергетической взрывчатки. Фитиль горит пять секунд. И если надумаете дурить, мы все вместе дружно пойдем на дно, как варяк Только сказав это, я вспомнил, что легендарный крейсер еще не успел утонуть, а может, в этой реальности его вообще не построили. «Какой варяк ошалело спросил капитан. «Отважный!» — устало ответил я и пошел к лестнице. «Не дурите, Савелий Петрович!» Все не так плохо, как кажется, но может стать намного хуже. Внизу меня встретил Леонард, свирепо, зыркающий на замершего матроса. Вместе мы направились туда, где оставили Елизара. С колен он встал, но дисциплинированно не покидал указанного места. Ну что, голубчик, веди, куда вел. Пассажирская каюта выглядела довольно уютно. Или мне так кажется, после всего, что пришлось пережить? Запершись изнутри. Я облегченно выдохнул и, как подрубленный, упал на койку. Только там меня начало трясти от отходника. Это был даже не цирк, а дурдом какой-то. Сам до сих пор не верю, что мой блеф сработал. Но это не значит, что можно расслабиться. Минут через десять корпус корабля тронула легкая вибрация, и я ощутил, что мы двигаемся, точнее плывем, а еще точнее — идем в открытое море. Или все же океан? «Где-то с полчаса я напряженно прислушивался к тому, что происходило за иллюминатором, и напряженно ждал, не пошлют ли за нами в догонку военный корабль». Но все обошлось. Судя по всему, начальство порта не было замазано в делишках эхея, и взятку капитану предлагали частным порядком, а весть о смерти кузена императора сюда еще не дошла. Побеспокоили нас уже в сумерках, а в дверь каюты постучали. Я вскочил с койки и приготовил револьвер». К у мне в тещи. Даже сам начал верить, что эта железка может стрелять. Силыч, глянь, кого там принесло. Если их больше одного, начинай вопить, а я начну палить, куда ни попадя, сказал я достаточно громко, чтобы было слышно в коридоре. Приоткрыв дверь, я уперся в нее плечом, оставляя небольшую щель для кота. Леонард выскользнул в коридор и тут же спокойно вернулся. Значит, визитер явился в одиночку. Открыв дверь, я без особого удивления увидел Красномордого Гуляку с подносом в руках. Ваше благородие, тут Кок передал вам отужинать. И еще общество просило передать, что мы и знать не знали о кознях капитана с боцманом. Верю, братец, верю. Отобрав у матроса поднос, я без лишних слов вновь запер дверь. Ну что, Силыч, рискнем? В глазах кота отразились сомнения, но они явно не дотягивали по силе до да его желания пожрать. Пирожки сердобольного старика уже давно покинули наши организмы, и от их калорий не осталось и следа. Понимая, что под опытной мышью работать все равно ему, Леонард запрыгнул на стол и приступил к еде, причем с таким энтузиазмом, что пришлось оттаскивать его от миски с кашей. Подождав еще полчаса, Я без малейшей брезгливости доел за котом и выпил кофе из большой кружки, который тоже предварительно попробовал мой хвостатый дегустатор. Вроде ничего. Сразу захотелось спать, что нисколько меня не испугало. Сонливость тут же прошла, а значит, ее природа вполне естественна. Так что со спокойной душой я вновь завалился на койку. Второй посетитель явился к нам посреди ночи. После робкого стука... Лео проделал ту же операцию, и я впустил в каюту капитана. Он сходу сильно озадачил меня, бухнувшись на колени. «Не губите, Игнат Дурмидонтович, у меня трое деток и одна совсем малышка. Никогда даже контрабандой не морался, а тут словно бес попутал». «Бес или боцман?» Вырвалось у меня, пока я приходил в себя от подобного пассажа. «Не погубите, Христом Богом прошу, вы же говорили, что еще не все потеряно. «Так, для начала встаньте», — опомнившись, резко сказал я. В одном капитан был прав. Я еще не выпутался из этой передряги, и доводить его до отчаяния не стоит. Чтобы перепуганный человек не наделал глупостей, нужно подарить ему надежду. «Хорошо, я не стану раздувать это дело, потому что знаю, как грубо работают господа из особенной канцелярии. Надеюсь, что не пожалею о своей слабости, и этот урок пойдет вам впрок». Капитан истово перекрестился, демонстрируя всю искренность своего раскаяния. Врал, конечно, но я ему не душеприказчик и за спиной во время отчета перед Святым Петром стоять не буду. И еще, примите добрый совет. Избавьтесь от боцмана. Думаю, в этом деле вам с радостью поможет один красномордый морячок. Капитан испуганно замер, затем вздохнул и явно принял для себя какое-то решение. Прощаться мы не стали, так что я просто выпихнул незваного гостя за порог и вернулся на койку. Следующие два дня прошли уныло и скучно. То есть без каких-либо значимых событий, что меня безмерно радовало. Я покидал каюту только чтобы посетить гальюн и один раз сходил в мыльню, а то от меня уже пошел специфический запашок. По случаю помывки мне выделили матросскую униформу, в которой я стал неотличим от остальных матросов. Трижды в день красномордый которого звали Никитой Сечкиным, приносил мне еду. Он же и сообщил о скором прибытии во Владивосток. То, что внешне, благодаря одежде, мы сейчас не сильно отличались, навело меня на одну интересную мысль. «Постой, Никита!» Остановил я уже собравшегося выйти из каюты матроса. «Скажи, а ты можешь провести меня в город мимо таможни?» «Если потом мне за это ничего не будет, то со всем нашим удовольствием», улыбнулся моряк. После того, как постзапойное состояние покинуло его, а лицо приобрело нормальный вид, Никита оказался весельчаком и балагуром, а заодно до предела строптивым экземпляром матросской породы. «Значит, так и сделаем!» Оглашая окрестности бысовитыми гудками, Бекас прошел по водам бухты Золотой Рог и встал у грузового причала. «Все это время я провел на палубе и любовался видами города». Владивосток своими размерами не впечатлял, так как был еще очень молод, но это дело наживное. До самой выгрузки на берег я так и не встретил ни капитана, ни боцмана, хотя в рубке иногда мелькало бледное лицо Красильникова и еще одного человека довольно преклонных годов. Судя по всему, это был еще один офицер корабля, возможно штурман, с которым мне так и не довелось познакомиться, да и не очень-то хотелось. Никита, как и обещал, провел через таможню без досмотра. Получилось это у него до смешного просто. Группа убывавших в увольнении матросов с гомоном и хохотом беспрепятственно прошла мимо сторожевой будки с портовой охраной. Уже когда мы дошли до пригородов Владивостока, я притормозил Никиту и тихо спросил. «Скажи, а как поживает ваш боцман?» «Так у нас прошлой ночью беда случилась. Боцман напился и выпал за борт. Так и не всплыл, бедолага. Горе-то какое!» Белозубая улыбка тут же проиллюстрировала всю глубину страдания безутешного морячка. Ну что же, одной проблемой меньше. Только меня почему-то смущал оптимизм Никиты. Морячок хоть и невольно, но стал моим союзником, так что нужно ему немного помочь. Будь добр, передай капитану, что где-то через полгодика я пошлю во Владивосток запрос насчет того, не выпал ли случаем за борт некий Никита Сечкин. Морячок резко посерьезнел, а затем опять расплылся в широкой улыбке. «Благодарствую, ваше благородие!» «На этом мы и простились». Шагая по улицам Владивостока, я старался сдерживать прущую из меня радость, потому что уже однажды так расслабился, когда оказался на русском корабле. А вот Леонард просто млел от удовольствия. Морское путешествие истрепало ему нервы до предела. А еще меня занимала мысль... Что подумает капитан, когда найдет в каюте спрятанные револьверы с катышками вместо пуль и фейерверк, который я выдавал за бомбу? Тащить все это в город было опасно, да и не смог я удержаться от прощальной шутки.